Театр у микрофона из фондов Радио России. Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер у кого как. У микрофона Александр к у к е ц и я осмелюсь предложить вашему вниманию театральные записи, сделанные в студии Гостелерадиокомпании Урал. Это кто не знает, в Екатеринбурге. В этом городе, если не ошибаюсь, полтора десятка театров, начиная с м э т р о в театра оперы и балета и академического театра драмы и кончая театрами не столь масштабными, но очень нужными. Их нельзя назвать аутсайдерами, н у хотя бы потому, что они неотъемлемая часть нашей культуры. Вот один из таких Екатеринбургских театров сегодня наш гость. Это театр Слова. Его в 2008 году о с н о в а л а и до сих пор руководит Народная артистка России Тамар Никитична Воронина. Это театр, строго говоря, без пространства сцены, как называл покойный Сергей Бархин свою сценографию. И единственное пространство в этом театре именно слово. Ну и музыка, конечно. Слово как пространство. Тамарникично в свое время нередко в ы с т у п а л а у нас на радио России. Мы говорили о культуре слова, культуре русского слова, о красоте русской речи. Будь то речь персонажей Тургенева, Толстого, Чехова, или речь наших современников Дмитрия Сергеевича Лихачева или Сергея Петровича Капицы. Знаете, хочу обратить ваше внимание на такую маленькую деталь. Вот при инсценировках художественных произведений нередко исчезают авторские ремарки, замечания, которые иногда очень важны. В театре, который мы вам представляем, такого не случается. Там ценят каждое слово автора, потому что нам именно читают произведение неспешно, буквально. И тут нельзя, конечно, не сказать и об актерском мастерстве. Это не в прямом смысле Чтецкий театр. Это попытка вдохнуть новую жизнь в живой когда-то Чтецкий жанр. Время вещь необычайно длинная, как сказал поэт. Были времена, прошли былые. и н н Театр слова – это, на мой взгляд, как бы благородная попытка вырвать из забвения особый пласт культуры, почти былый. и н н И что мне очень близко. Театр Слова создан именно для нас с вами, для радио, короче. Сейчас вы все это услышите после краткого н а п о д с т в е н н о г о слова Тамар Никитичной Ворониной.